Полонский прошел по коридору. Кабинетов было много. Их скрывали тяжелые бархатные портьеры. Он стал считать. Оказалось, десять кабинетов на каждой стороне. В конце коридора справа запасной выход. Марантиди хорошо знал привычки своих клиентов. Стоять в коридоре было бессмысленно. Полонский выругал себя за мальчишескую оплошность. Но ему повезло. Одна из портьер приоткрылась от неё бесшумно отделился невысокий человек с плотно курчавой, похожей на седой каракуль шевелюрой. Он выглянул в зал, увидев дремлющего официанта, покачал головой и, повернув к полонскому узкое, в крупных рябинах лицо, оглядел его быстрым внимательным взглядом. Белки его глаз были как бы затянуты коричневой плёнкой, тяжёлые нижние веки вздрагивали. Слющей человек видит сон. Старый человек. Нехорошо будить, верно? заговорил он с подчёркнутым акцентом на условном кавказском языке. Слушай, будь другом, принеси сотню папирос из буфета. Только, пожалуйста, не обижайся, самому некогда важный разговор, понимаешь? А я и не обижаюсь, сказал Александр. Молодец, я сразу понял, хороший человек. Только слушай, от Смоловских не бери. Зачем курить плохую траву, если есть хороший турецкий табак? А буфетчица даст, спросил Полонский. Таст, «Да, таст. Только скажи ей для Сурена. Когда Полонский вошёл с коробкой пупирос в кабинет, человек, назвавший себя Суреном, что-то быстро говорил. Трое других, с одинаково напряжёнными лицами, почтительно слушали увидев палонского он довольно щёлкнул пальцами принёс молодец вино будешь спасибо я не пьющий слушай вино не пьют это сок винограда кровь земли человек который вальёт в свои жилы кровь земли протлит свою молодость так говорят у нас на кавказе он помолчал а лицо его как-то сразу отвердело. Нижние веки настороженно приподнялись. — На чем зарабатываешь? — На разгрузке? — Не валяй, дурака, тебя серьезно спрашивают. — Да я серьезно, — сказал Александр. Сегодня вот живую рыбу сгружал для медведя. Тоже ведь живая копейка. Полонский обезоруживающе улыбнулся. — Я студент. — А студент? — А студент? «Студент — это хорошо!» И незнакомец снова заговорил с сильным акцентом. «Пить не хочешь? Бери папиросы! Десяток, два, сколько нужно! На память о приятной встрече! Будешь профессором — угостишь меня! А теперь извини, дорогой, я занят!» Глава третья. Что такое НЭП? Председатель Дончака Фёдор Михайлович Зявкин говорил о НЭПе. И хотя много из того, о чём он говорил, было хорошо известно, Полонский слушал его с чувством человека, делающего важное открытие. Молодой чекист как бы заново вглядывался в жизнь, и она раскрывалась перед ним во всей своей невообразимой сложности. Но эта сложность уже не воспринималась как хаотическое нагромождение разрозненных фактов в случайных совпадениях, в ней проступали черты закономерного исторического процесса. Всё то, что порой смущало и тревожило, пёстрая грубая изнанка нэпа, ночные клубы и бары, Воровские малины и фашенебельные рестораны, нэпманы и короли чёрного рынка, контрабандисты и валютчики, всё это было подобно радужным пятнам нефти, расплывающимся на поверхности моря, в глубине которого властвовали мощные необратимые течения. В России был НЭП. Основа этой политики, сменившей политику военного коммунизма, разработал Ленин. НЭП был введён всерьёз и надолго, и нового выбора не было. Новая экономическая политика, говорил Зиновьев, уже принесла свои плоды. На её основе началось восстановление народного хозяйства. Это факт, который вынуждены признать даже наши враги. Но мы должны чётко различать силы, определяющие социально-экономический баланс страны. В связи с этим несколько слов о частной торговле. Её необходимость продиктована объективными экономическими условиями переходного периода. Мы ухватились за это звено для того, чтобы вытащить всю цепь хозяйственное строительство. Но свобода частной торговли только одна сторона НЭПа. Есть и другая, более важная. Свобода частной торговли может осуществляться лишь в очень узких рамках, регулирующая роль остаётся за государством. Отсюда наши особые задачи. Он помолчал, потирая пальцами подбородок. В кабинете сидели чекисты, прошедшие школу суровой борьбы люди роднее и ближе, которых у него не было. Самым молодым в этом товариществе был Полонский, и Изъявкин невольно задержал взгляд на нём. Полонский сидел прямо, приподняв угловатые плечи и положив на колени руки. В его сухощавом, широко раскуротыми глазами лице, в упорядом наклоне головы и в чуть напряжённой позе была готовность к немедленному действию. Мальчишка — Ох, мальчишка, — подумал Федор Михайлович, — скажи ему слово. Повернется кругом, скрипнет кожей и ринется в самое пекло. Наверное, спит и видит схватку с контрабандистами. Все как в детективе. Погоня, перестрелка, борьба и мажорный финал. Сам Павел Воронов благодарит его за помощь. Он взглянул на спокойное, чуть задумчивое лицо руководителя разведки. Павел Иванчи Воронов, товарищи звали его просто Павел, славился среди чекистов необычайным хладнокровием и поразительной работоспособностью. До Ростова, с первых дней организации ВЧК, Воронов работал на Украине. Тогда он был тоже мальчишкой. Сколько таких, как он, приходило во всероссийскую чрезвычайную. Они приносили сюда свою душевную чистоту и непримиримость, готовность к любым испытаниям. Мальчишки взрослели, намного и начинали смотреть другими глазами, но что-то самое главное в них оставалось нетронутым в своей первоначальной чистоте. Начнём с очевидных просчётов, вновь заговорил Фёдор Михайлович. Развитие народного хозяйства тормозят валютчики, контрабандисты, спекулянты. Мы их ловим, конечно, но в нашей сети пока попадает мелкая рыбёшка. Нужно брать королей, организаторов экономических диверсий, наглухо перекрыть каналы, по которым золото уходит за границу. Я думаю, не нужно говорить, в какой мере оно необходимо государству, каждый грамм его на учете. Между тем, мы никак не можем обнаружить следов золота, похищенного из Донского банка еще в 19-м году. По нашим сведениям, за границей его нет» скорее всего, она где-то здесь. Но где? Он снова помолчал, подчёркивая значительность вопроса. Сейчас уже можно считать несомненным, что в городе действует хорошо организованная шайка валютчиков и контрабандистов. Кои какие ниточки в наших руках. Интересные показания дал не взоров арестованный за попытку бежать с ворованным золотом за границу. По его словам, грек Марантиди усиленно скупает на чёрной бирже червонцы речь идёт об очень значительных суммах по существу это экономическая диверсия подрывающая нашу денежную реформу показания не взорову подтверждаются данными разведки подлешчиков брали а сетра проглядели при этих словах ворон в потупился нужно кончать зявкин повернулся к своему заместителю Товарищ Калета сейчас доложит нам план операции. Глава 4. Облаво. Мранчиджи приехал в ресторан поздно вечером. Войдя в сумрачный с высоким лепным потолком кабинет, устало сбросил шубу, тяжело выдвинулся в массивное обтянутое плюшем кресло. День был утомительно бестолковым, ему хотелось отдохнуть. Но Моск, помимо его воли, продолжал работать как машина, накручивая сквозь свои бесшумные валики один и тот же навязчивый вопрос: где взять деньги. На столе лежала небольшая серая бумажонка извещение финотдела. Через 3 дня не позже надо было платить налог. Марантиди взглянул в окно, шёл крупный влажный снег, и он подумал, что пени неудержимо растут, они подобны снежному кому, который катится по склону горы, готовый обрушиться опустошительной лавиной. Он вспомнил разговор с начальником финотдела. Начальник, человек с тяжёлым надвинутым на самые глаза альбом, на правой руке у него наивно голубел традиционный флотский якорёк, обвитый канатом. Был, как стальной сейф, непроницаемо замкнут. Честно говоря, развел руками Марантиди, «Вы нас ставите в очень жесткой рамке». «Нет», — сказал начальник, — «все в норме. Мы за свободу торговли и необходимость финансовой дисциплины. Налоги придется выплачивать до копеечки, иначе...» Он, не закончив фразы, сумрачно посмотрел в глаза посетителю, Понимаю, сказал Марантиди, больше вопросов нет. Вопросов же было, однако, великое множество, и все они сводились к одному: где раздобыть деньги. С крупными контрабандными и валютными операциями пришлось покончить. Дохода, который приносил ресторан, едва ли хватало на то, чтобы латать многочисленные прорехи тришкина кафтана именуемого делом Марантиди. Даже жена не догадывалась о той немыслимо парадоксальной ситуации, в которой он оказался в последнее время. Иметь на своем счету почти полмиллиона рублей с золотом и не знать из каких источников погасить жалкий налог, Нет, нет, что-то безнадёжно сдвинулось в этой жизни, и излом, отделивший нынешнюю Россию от остального мира, прошёл как раз через его судьбу, через судьбу Мрантиди. Недавно ему удалось приобрести за бесценок три рыболовные шхуны, впаянные в лёд Дона. Он заверил местные власти, что эти столетней давности посудины выйдут на рыбную ловлю в Азовском море. Рыба была нужна, и власти оформили купчую. Они не знали истинных намерений Марантиди. На одной из шхун можно было взять курс к причалам Константинополя, и он энергично принялся за дело. Осталось отремонтировать моторы, изношенные как сердце осматика. Но тут-то и началось то, что было возможно только в отставшей от цивилизованного мира на сто лет России. Предприятия требовали деньги вперёд для того, чтобы выполнить заказ, им нужно было приобрести станки. Почти весь день он провёл на бирже, пытаясь заключить выгодную сделку. Стоимость старых денег неудержимо падала, биржу била лихорадка у валютчиков и аферистов трагически дорожали лица. В такие дни за 1 час можно было или разориться, или приобрести состояние. Марантиди на риск не шёл. Он не имел права на азартную игру. Его партии были рассчитаны с математической точностью от первого до последнего хода. Бог свидетель, Марантиди никогда не проигрывал. До революции он пользовался неограниченными кредитами. У него был собственный сейф в Данском банке в семнадцатом году проиграл не марантиди проиграл весь его класс было отчего опустить руки он нетерпеливо ждал своего часа и к нему снова потекло золото великий регулятор жизни золото хранилось в одном из международных банков это было неприкосновенным фондом в нём овеществлялось будущее марантиди возможность той спокойной обеспеченной жизни, к которой он привык в прошлом. Нужны лишь были свободные деньги, а вот их-то почти и не было. Внезапно дверь распахнулась, и в кабинет быстро вошла жена Марантиди. "Что тебе, Нина?" недовольно спросил он, потирая пальцами щеку. В ресторане чекисты Она говорила торопливым, срывающимся шепотом. «Перекрыли все входы, проверяют документы. Наверное, будет обыск. Аршак, что делать?» «Ничего. Нина, иди в буфет, твое место там». Он встал, подошел к окну, вгляделся в снежную мглу. «Скоро все это кончится. Мы могли бы давно уехать, но я...» «Не хотел возвращаться на родину бедным родственникам». Аршак, я всё время думаю, вдруг тебя арестуют. Нина, не волнуйся, до этого дело не дойдёт. Я осторожен, но говорят, по всему городу идут обыски. Вот как раз это меня и успокаивает. Чекисты шарят вслепую. А в дверь постучали. Нина, ты готова? Он посмотрел на жену, улыбнулся. Ну, вот так. Всё будет хорошо, всё будет хорошо. Остановился посреди кабинета, подождал посетителей, кто бы ни нибли. Должен встречать уверенный в себе хозяин заведения. И когда в дверь постучали ещё раз, сказал громким спокойным голосом: "Да-да, войдите". В кабинет вошли двое: высокий добротный старик и совсем молодой мужчина. Позже, ложа спать, Марантиди никак не мог вспомнить его внешность. — Аршаг Григорьевич, ну-ка, дорогой, вглядитесь хорошенько! — прокатал старик низким гулким басом. Заметив жену Марантиди, он широким округлым жестом раскинул большие стариковские руки. — Нина Васильевна, голубушка, и вы здесь! — А! Вот уж поистине неожиданно негаднно. Сколько ж мы с вами не виделись. Около года, лев Михайлович. А я думала, вы меня заметили из зала. Я же теперь при буфете, увидев всюду якладистую борду, крупную протодиакановскую фигуру адвоката Гуровского, услышав его гулкий, раскатистый, красиво вибрирующий на низких нотах голос, Жена Марантиди как-то сразу успокоилась. — А вы, Лев Михайлович, по-прежнему практикуете? — Да, если скверные копеечные анекдоты, переложенные на язык юриспруденции, можно назвать адвокатской практикой. — Ах, Нина Васильевна, мы все оглядываемся назад не послышится ли привычный звон колокольчика под дугой русской чудо-тройки а расторопный Ярославский мужик так и прёт не разбирая дороги и летят брызги в стороны но ну, вы дорогой Аршаг Григорьевич повернулся Гуровский к хозяину кабинета долго рассказывать мрантидеву проситьно посмотрел на мужчину вошедшего вместе с Гуровским Я, признаться, думал, чекисты. С минуты на минуту жду дорогих гостей. В ресторане обыск. Да-да-да-да-да. Гуровска заговорил тише. Собственно, это и заставило меня обратиться к вам, Аршаг Григорьевич. Ах да, я же забыл представить. Генрих Карлович Шнабель. Мужчина наклонил голову. Генрих Карлович — кассир. С ним довольно крупная сумма. Деньги старого образца и, как назло, обыск. Вы представляете щекотливую пикантность этой ситуации? Словом, Аршаг Григорьевич, к вам просьба. Не могли бы вы положить деньги в свой сейф? Пожалуйста, только никаких кассовых бумаг сухо предупредил Маранчиди. Я понимаю. Шнабель раскрыл портфель, достал пачку денег. Здесь 100 миллионов самыми крупными купюрами. Ну, пересчитать некогда. "Марша, Григочь, до да каких могут быть разговоры?" всплеснул руками Гуровский. "Вы избавили Гендриха Карловича от крупной неприятности. Я очень благодарен вам", тихо сказал Шнабель. Если вы не возражаете, пусть портфель тоже полежит у вас. Он пуст. Мне пора возвращаться. Когда будет можно к вам зайти завтра? Лучше всего в такое же время. Марантиди молча прошёлся по ковру, потирая пальцами левую щёку и поглядел в спину уходящему шнабелю. Чёрт знает, что такое шумно вздохнул Гробский придёшь один раз в ресторан и на тебе обыск очевидно хочется за валютчиками ну да ладно коньяку хотителев михалович в другой раз аршаг григоевич дорогой честно говоря душа не на месте увы российская одиссея наших дней имеет печальную склонность обрачиваться с статьями уголовного кодекса а я их, как известно, знаю наизусть. — Да, — задумчиво кивнул головой Марантидич, и кисты заметно активизировались. — Кстати, вы давно знаете этого человека? Он показал глазами на дверь. — Часа два, не больше. Нас свела чистая случайность. Его племянник устроил в двадцатом кабинете студенческую выпивку, кажется, по случаю дня своего рождения. А я сегодня приобрел очень недурное колье, Аша Григорьевич. Соответственно, сему поднялось настроение, захотелось посидеть с молодежью, зашел к студентам, предложил тост в честь нашей общей альма-матер, ну так и остался, а тут чекисты. Пришлось рассовать кое-какую валюту по студенческим карманам. Спасибо Шнабелю. Не слишком ли вы ему доверились, Лев Михайлович? У меня не было иного выхода. Вы бы, Аршаг Григорьевич, уж простите за откровенность, мою валюту прятать не стали. А вероятность того, что чекисты станут обыскывать студентов, практически исключена. Пожелуй согласился Марантиди в другой раз, так не повезёт. Вы хороший адвокат, лев Михалдж здесь, ваша игра. Но вот вам мой совет. Не связывайтесь с валютными операциями, рано или поздно попадётесь. Поверьте, это становится слишком опасным занятием. Чекисты зашли в 20 кабинет чувствовалось, что они спешат. Быстро проверив документы у нескольких ребят старшей группы, весь в коже, грузный, словно отлитый из чугуна с маузером в деревянной кобуре, негромко спросил: "Чужих здесь нет?" "Нет", ответила за всех девушка в сине-ситцевой блузке. "Ладно, больше проверять не будем". Он усмехнулся, медленно покачал головой. «Нехорошо, ребята, комсомольцы, студенты Дон-Университета, а ведете себя как несознательная богема, придется сообщить в комитет. Простите, — из-за портьера выступил Шнабель, — я на минуточку выходил. У моего племянника, понимаете, сегодня день рождения, и мы решили отметить это событие вместе с его друзьями. О особого криминала тут, кажется, нет. Обойдёмся без защитников. Документы старший группы раскрыл, протянутое ему удостоверение, взглянул на фотографию, скользнул быстрым взглядом по лицу Шнабеля. Держите гражданин, всё в порядке. Был бы криминал, поговорили бы в другом месте. Когда чекисты ушли, Девушка в синей блузке, облегчённо вздохнув, наклонилась к имениннику. Всё-таки странно себе здесь чувствуешь, словно что-то липкое. Вообще-то некоторые ребята питаются в ресторане, но это другое дело. Очень не хотелось уйти, но ведь в комитете сказали: "Идите, так нужно, и делайте, что вам говорят, это важные поручения". Скажите, Саша, а у вас сегодня действительно день рождения?" спросила она Полонского. Глава пятая. Кость есть кость, вытащим. Дома Полонского ждали Бахареев и Клита. На столе стоял чайник, поверх на крахмальной скатерти была расстелена газета. Подтянув рукава гимнастёрки, Клитан резал складным самодельным ножом белорозовое сало. Брусочки аккуратно, как по ниточке, ложились один возле другого, и было видно, что это доставляет ему несказанное удовольствие. Заходи, заходи, весело сказал он Полонскому, а то гости заждались хозяина. Мы тут видишь кое-что соображаем на скорую руку. Ну что, проводил, ребят? Проводил. Полонский смешался, это было не совсем так, точнее, совсем не так. Когда он вышел с ребятами из ресторана, оказалось, что они великолепно себя чувствуют и провожать никого не нужно разве что только Аню Иванову. Она живёт за базаром на спуске в глухом переулке, по которому опасно ходить ночью. Они приотстали от ребят. Вокруг них сомкнулась сумеречная белезна, и оба ощутили, как свеж, мягок и влажен ночной воздух, как торжественна пустынность огромного засыпавшего города. Было скользко. И девушка, боясь упасть, крепко прижимала его руку локтем. К руке было тепло, и он всё время чувствовал эту уютную, доверительную теплоту и боялся, что она отнимет локоть. Из-под её старенького шерстяного платка выбилось темно-каштановое прядь, и на волосы неслышно и невесомо падал снег, нарастая крохотными сугробиками. Она стряхивала снег байковой рукавичкой, но сугробик нарастал снова, и когда девушку обливал свет фонаря, снег вспыхивал игольно-острыми, холодными искорками. Они шли совсем медленно, и чем дальше, тем медленнее, почти останавливаясь на каждом шагу. Аня рассказывала о своей семье. Мама, бывшая учительница, очень больна, у неё всё время сердечные приступы а отец, кадровый рабочий, с утра до ночи на заводе. Полонский вслушивался не в слова, а в интонации ее мягкого грудного голоса. В нем нарастало чувство, сходное с тем, которое он испытывал, когда, лежа в траве, подолгу всматривался в медленную сосредоточенную жизнь замкнутого мирка, не сразу открывавшегося чужим глазам жизнь кустарников, полевых цветов, травы у одноэтажного с зелёными наглухо закрытыми ставнями домика Аня остановилась. Ну вот мы и пришли. Наши уже спят. До свидания. Она протянула ему руку. Он близко увидел её лицо: светло-серые с тёмными ободками глаза, крупные чуть потрескавшиеся губы. Палонский не смог бы сказать, красиво она или нет. Он не думал об этом. Ему просто хотелось смотреть на неё, слушать её голос, просто смотреть и слушать, как смотрит вдаль и слушает музыку с неясным ощущением чего-то удивительно хорошего. Он смотрел на неё и видел то, что не могли увидеть другие то главное, что было не на лице, а в самой её сущности и лишь отражалось, как отблеск внутреннего света в сдержанном движении бровей и губ, в неуловимо менявшемся выражении глаз. Мне пора до свидания, повторила девушка и выслала бы дела пальцы. Полонский вернулся домой с счастливым ощущением внезапно свершившегося чуда. Когда он увидел в своей комнате Калиту и Бахарева, это ощущение не исчезло, а стало наоборот полнее, и от того, что операция, в которой он участвовал, судя по всему, началась успешно, и от того, что опытные чекисты заговорили с ним тем доверительно-шутливым тоном, который возможен да и то не всегда, лишь между товарищами, выполняющими одну и ту же трудную и опасную работу. Посмотри-ка на своего племянничка жениха, э? протянул Калита, глаза у него смеялись. Ты ничего не заметил в ресторане? Бахарев поднял голову от листа бумаги, он заканчивал докладную записку, сдержанно улыбнулся. Не могу выдать семейную тайну. Ну ладно, я не любопытный. Тайна так тайна. Калита щёлкнул ножом и глядел в стол. Ты скоро? У меня всё Бахарев протянул ему докладную. «На сегодня все». Он зевнул, потер длинными сухими пальцами щеки, словно снимая паутину. Устал. Весь вечер ресторан. Валютчики там, так сказать, в первозданном виде. Эдакый, как бы сказать, оазис в пустыне. Оазис, бедуины, столкучки. Черт бы их взял. Оазис. Эх, Марантиди, Марантиди, протяжно вздохнул Клета, встал, как кость в горле. Пока у нас одна зацепка 100 миллионов Шнабеля. Я бы и на деле справлялся за Марантиди большой должок, только бы взял. Он силой стукнул черенком ножа по столу. Сейчас главное войти к нему в доверие. А у него нет другого выхода неожиданно сказал Полонский высоким звенящим голосом какие-то внутренние створки сдерживавшие напор переполнявшего его чувства вдруг раздвинулись он сорвался с места и покраснев начал торопливо развивать мысль казавшуюся ему значительной и глубокой для марантиды 100 миллионов шнабеля это же единственный выход то есть с его точки зрения возможность быстрой а самое главное безопасной игры он не может поступить иначе в этом-то всё дело его ответный ход психологически предопределён то есть если рассуждать диалектически мы имеем случай когда сила противника становится его слабостью вот в этом-то всё дело повторил полонский с горячей мальчишеской убеждённостью калита сдерживая улыбку взглянул на бахарева ну ну что ж Очень логично, сказал Бахарев, приподняв брови, даже как бы сказать, немножко больше, чем нужно. Слыхал Саша. Калитав встал, положил на плеч Полонского тяжёлую руку. Операция, брате, не шахматная партия. Да, Маранти ди осторожен и своротлив, у него могут быть неизвестные резервы. И всё-таки кость есть кость рассуждая диалектически и народное тело не более. Вытащим, сказал Калита с короткой жёсткой усмешкой и подтолкнул Полонского к столу. Ладно, Саш, садись, будем ужинать. Глава 6. Беседа о золоте. Гурубского допрашивал самый молодой полномоченный Дончика, комсомолец Коля Пономарёв. У Коли была репутация толкового, не хватающего с неба звёзд работника. Он мог сутками не выходить из кабинета, распутывая какое-нибудь сложное дело, и в дончиках никто не знал толком, когда он спит и ест. Ел он мало и неохотно, словно выполняя какую-то надоевшую обязанность. Глаза у него были воспалены, лицо туго обтянуто нездоровой бледной кожей. Иногда он засыпал за столом положив голову на тонкой, пороши сырыжеватыми волосами руки. Но стоило ему услышать сквозь сон чьи-то шаги за дверью, как он мгновенно вскидывал голову, и на его лице проступало выражение привычной спокойной сосредоточенности. "Задумался, понимаете", говорил Коля, потирая пальцами высокий лоб и глядя на вошедшего прищуренными, словно от яркого света глазами. "Дело оказалось сложнее, чем мы предполагали". Войди к нему в кабинет, Гуровский, раздув ноздри, пренебрежительно фыркнул про себя. — Совдепы! Следователи! И то нет! Одни мальчишки! Не спрашивая разрешения, сел на стул, широко расставив ноги и положив на колени огромные со вздутыми венами кисти рук. — Мастодонистый старик, — подумал Пономарев, — хочет что-то продемонстрировать. Ну, хорошо, пусть. Легче будет справиться. — Пусть. — Надеюсь, вам известно, что я адвокат, — пророкотал Гуровский, театрально вскинув голову, — и, если говорить без излишней скромности, опытный адвокат, с вашего позволения. — Да, известно, — вежливо сказал Пономарев. — Отлично. Гуровский наклонил и снова вскинул голову. Следовательно, мне не нужно доказывать вам, что я знаю существующее законодательство в мельчайших подробностях. Очевидно, бесстрастно произнёс Пономарёв. Так вот, Гуровский сделал эффектную паузу. Насколько мне известно, в моём случае закон устанавливает как меру кары только изъятие ценностей и обычные штрафные санкции по линии налоговых органов ценности вы уже изъяли, штраф я готов уплатить хоть завтра. Но для этого вы должны отпустить меня. Иначе вмешается прокурор, и у вас, насколько я понимаю, могут быть неприятности. Да, в том случае, уточнил Пономарёв, если мы задержим вас свыше 48 часов, не располагает данными для привлечения к уголовной ответственности. Вы что же хотите сказать, что у вас есть такие данные? Улыбнулся Гуровский. Ну, знаете ли, батенька, это уж слишком. Во-первых, я вам не батенька, тихо, но твёрдо сказал Пономарёв. А во-вторых, теперь на вопросы будете отвечать вы. Поsheriff в ящике стола он положил перед собой золотое в бриллиантах кулье старинной работы. Ваши, гражданин Гуровский? Да. Где вы его приобрели? На бирже? У кого? Затрудняюсь сказать. Паспортные данные владельца кульей знать ли меня не интересовали. Это сложняет ваше положение. Пономарёв протянул Гуровскому фотографию. Вы знаете эту женщину? Да, это жена моего знакомого Равина. Обратите внимание на её колье. Оно отчётливо видно. Совсем как ваше. Вы не находите сходство есть, но фотография меня не убеждает. Гуровский несколько смутился. Согласен. Согласен, гражданин Гуровский, может быть, вас убедит настоящий владелец кулье. Гуровский пожал плечами. Через несколько минут в кабинет вошёл Равин Бен и Игуда. У него было длинное худощавое лицо с резкими складками урта. Тёмные, без блеска, как вода на дне колодца, глаза обведенные густой тенью, смотрели скорбно и отрешенно. Пономарев понял, что раввин избрал роль мученика, решившего возложить на свою голову черновый венец. Однако, увидев колье, Бен и Ягуда весь поддался вперед, и Пономареву показалось, что темная вода на дне колодца колыхнулась. — Ваше? — спросил Пономарев, показав на колье. Да-да, торопливо воскликнул Равин, фамильная ценность, мой свадебный подарок жене. Я хранил его в своём банковском сейфе у вы банка грабили бандиты. Кажется, они называли себя левыми эсерами. Это было в девятнадцатом году, и тогда я понял, что самый надёжный сейф это государственный порядок. Можно? Он бережно взял кулье, поднёс к самым глазам. Ага. Вот видите, тут маленькая царапина. Значит, справедливость ещё не совсем покинула эту землю. Простите, может быть, это тайна, но как оно попало к вам? спросил Равин, осторожно положив кулье обратно на стол. Очень просто, ответил Пономарёв. Мы обнаружили эту вещицу при обыске вот у гражданина Гуровского. Вода над дном колодца колыхнулась снова. Бенни Гуды всем телом повернулся к адвокату. А моё золото? Где оно? Да вы что, рыкнул он, какое золото? взревел Гровский. Побойтесь батенька Бога. Вы же сами мне говорили, что забрали его ещё до ограбления банка и надёжно спрятали. Я говорил. Да-да. Я отлично помню наш разговор. — Нет, вы слышите? Равин взглянул на Пономарева, как бы призывая его в свидетели. — Я оклеветал сам на себя. Он поджал губы, и лицо его снова приняло то скорбное, отрешенное выражение, с которым он вошел в кабинет. — Вы пока свободны, — спокойно сказал Пономарев. — Мы еще вернемся к этой теме. — Святоша! фыркнул горовский, когда бена и гуда вышел из кабинета тартюф. припрятал золото, а теперь ищет дураков. ну предположим колье его. ну и что из этого следует? здоров да на ничего. не совсем так. пономарёв спрятал колье в ящик стола кое, что всё-таки следует. давайте-ка по порядку. Кажется, вы в своё время, Олег Михайлович, примыкали к партии левых эсеров. Вот именно. Примыкал молодой человек, голосовал за них, как и многие, при выборах в учредительное собрание. Скажите, вы знали, что левые эсеры занимаются грабежами? Знал. Да и кто об этом не знал? но принадлежность к партии СРФ согласиться ещё не означало соучастие в их акциях. "Коль ей серьёзная улика", сказал Пономарёв. "Хорошо, вы не причастны к ограблению банка, но это нужно доказать так же, как и обратное. Вообще доказывать это ваша прямая обязанность. Насколько мне известно, принцип презумпции невиновности пока ещё не отменён". — спросил Гуровский. — Да нет, зачем же отменять такой гуманный принцип? Но вы же сами понимаете, до выяснения всех обстоятельств дела вас придется задержать. — Я думаю, прокурор даст такую санкцию. Гуровский промолчал. Он сидел тяжело опираясь руками вверх, на широко расставленные колени его толстые короткие пальцы с выпуклыми ногтями медленно шевелились, а мешки под глазами часто вздрагивали. Пономарёв вспомнил, что Гуровскому уже около 70, и длинная жизнь, прожитая этим ожиревшим стариком, показалась ему бессмысленной и страшной. Сколько вам лет? вздохнув, неожиданно спросил Гурбовский: "Это не имеет значения", сухо сказал Пономарёв. "Да для вас, пожалуй, не имеет. Годом больше, годом меньше". Гурбовский медленно покачал головой. "Только в молодости жизнь кажется бесконечной. А я уже стар, и для меня это имеет большое значение. Каждый листок календаря это день моей жизни и мне, знаете ли, не улыбается перспектива перелистывать эти листки в вашем уважаемом, но несколько мрачном учреждении. Одним словом, мне бы хотелось как можно скорее вернуться домой. Это зависит от вас, гражданин Гurovский, спокойно сказал Пономарёв. Да-да, конечно. Хм. Ну что ж, колье ворованное. Признаюсь, соблазнился. Вам этого не понять. Вы не знаете истинной ценности этой вещицы как предмета искусства. Человека, который продавал колье, можно встретичь на бирже или в ресторане "Мрантиди". Приметы я опишу ещё, что золото сказал Пономарёв: "Сдайте-ка вы его, Лев Михайлович. Ведь всё равно найдём". "Да, пожалуй", согласился Гуровский признаться, я что-то устал.